Какого цвета море? Случилось это летом, на севере. Собрались на вершине скалы молодые чайки-каюхи. С ними старый чистик. Сидят чайки, ждут, что им расскажет мудрая птица. «Сегодня я расскажу вам, какого цвета море!» Начал было чистик. «Вздор!» — выкрикнул молодой каюха. «Кто не знает, что море синее?» Ну хорошо, согласился честик. Тогда слушайте про то, как злодей Фомка-Поморник добывает себе пищу. Вы должны знать это, чтобы остерегаться его. Но молодым уже надоело сидеть спокойно. Фр-оп-оп. С шумом, хохотом разлетелись. Незаметно пришла зима. Рыбы опустились на глубину, охотиться за ними стало труднее. Полетел как-то молодой Каюха за добычей. Долго искал. Возвращается через день. Нет, стая. Сидит только на скале старый чистик. Удивился Каюха. Где ж, товарищи? Куда улетели чайки? спрашивает. А ты еще здесь? Огорчился старик. Твоя стая улетела на юг, догоняя ее. Но я не знаю дороги. Лети туда где в полдень бывает солнце. Когда море трижды изменит свой цвет, ты и догонишь стаю. Торопись! Бросился каюха со скалы. Только мелькнула внизу белая пена. Летит день, второй, море под ним то светлее, то темнее, а все одного цвета. Видно, напутал старик, думает каюха. Каким же быть морю, как не синим? Только подумал так. Впереди желтая полоса. Подлетел, большая река впадает в море. Плещут внизу мутные желтые волны. Вот и изменился цвет. Пустился каюха дальше. Снова под ним синяя вода. Высмотрел в ней косяк селедки, метнулся вниз. Есть добыча! Только стал подниматься, как зашумят над головой чьи-то крылья. Камнем падает сверху на него большая хищная чайка. Нос крючком, как у ястреба, вот-вот ударит. Берегись, Фомки-поморника. Выронил каюха с испугу селедку. Фомка ее хвать и проглотил. Увязался за каюхой. Только тот поймает рыбешку, Фомка налетит и отнимет. Хоть плачь. На силу удрал от него каюха. Долетел до гор. «Здесь уже зимы нет, жарко, среди разогретых на солнце скал змеей вьется залив, вода в нем красная». Опустился каюха к самой воде, кишмя кишат в ней малюсенькие красные червячки. Вот оно в чем дело, второй раз море изменило цвет. Из последних сил уже летит каюха, едва машет крыльями, позади горы — Позади залив, впереди кудрявые острова. Смотрит, а вода у островов зеленая, как весенняя тундра. Густо, словно рыбья икра, плавают в воде зеленые шарики, водоросли и птицы над островами. Вот она, стая! Летят, торопятся со всех сторон каюхи-приятели. Прошло полгода. Снова вернулись чайки на север. Опять стала белая от птиц, большая скала. Как-то опустился каюха в толпу молодых чаек. Отдыхали они после полетов, слушали рассказы бывалых птиц. «Хотите, я расскажу вам, какого цвета море?» Начал каюха, когда очередь дошла до него. «Какие пустяки!» — громко сказала самая молодая чайка. «Кто не знает, что море синее?» Конец книги Январь 2014 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева Читала Ольга Плетнева